«Поскольку мы встретили доктора Ренда в городе, то идем с опережением графика. Но нужно еще многое успеть, если мы намерены выступить на рассвете». Когда все начали расходиться, Фрэнк обратился к Натану. «Итак, посмотрим, что еще мы можем для вас прояснить». Брат и сестра у Брайан направились к одному из кабинетов. За ними прошествовали Натан с друзьями. Мани обернулся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 С самого своего основания в 1992 году Мидея активно занималась проблемой сохранения дождевых лесов. «И что же все-таки такое это Медея?» – спросил Натан, выкладывая фото на столе. В 1989 году прошло слушание в Конгрессе по поводу того,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 «Понятно», — произнес Натан. «Наша мать», — вставил Фрэнк, — «была одним из основателей МИДЭИ по линии медицины и проблем вредных отходов. Отец нанял ее, когда служил заместителем директора ЦРУ. Она будет руководить вскрытием агента Кларка». Манинахмурился. нахмурился. «Ваш отец, заместитель директора ЦРУ, бывший», — с горечью произнес Фрэнк. Келли повернулась с картам спиной. Сейчас он директор комитета по окружающей среде при ЦРУ. Подразделение, которое Алан Гор создал в 97-м по настоянию Медеи. Фрэнк работает с ним. А вы, спросил Натан, вы тоже из ЦРУ? Келли отмахнулась. Она самый младший сотрудник Медеи, ответил Фрэнк не без гордости. Высокая честь, между прочим. Потому-то нас и выбрали возглавлять операцию. Я представляю ЦРУ... Келли представляет Медею. «Ну, разве не семейное дело?» — сказал Коувы, усмехнувшись. «Чем меньше тех, кто знает о задании, тем лучше», — парировал Фрэнк. «Тогда какую роль во всем этом играет Телукс?» — спросил Натан. Коувы ответил еще до того, как брат и сестра у Брайана успели открыть рот. «Неужели не ясно?»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 Но даже в Телксе очень мало кто знает об истинной цели нашего рейда. Над тряхнул головой. «Отлично, лучше не придумаешь». Ковая в утешении, положил ему руку на плечо. «Ну и пусть их вмешал Самани. Каков наш первый шаг?» «Сейчас покажу». Келли вернулась к картам на черной стене и указала на одну, висящую в центре. Уверена, доктор Рент видел это не раз. Тот глянул на карту. Он не просто видел, он знал ее, как свои пять пальцев. Здесь отмечен маршрут, проложенный отцовской экспедицией четыре года назад. И именно подтвердила Келли, ведя пальцем вдоль извилистого пунктира от южной конечности Манауса по течению Мадейры вплоть до Порту-Велью, где линия уходила на север, в самое сердце Амазонии.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 Над ткнул в нарисованный крестик. Стояла вода, когда прибыли первые спасатели. Он повернулся к остальным. Прошла неделя потом, еще одна. Пусто. Ни знака, ни слова. Пока не услышали тот последний отчаянный вопль. «Пришлите подмогу! Нам не продержаться! Господи, они тут повсюду!» Над тяжело вздохнул. Воспоминания о пережитом до сих пор не давали ему покоя. Сигнал был так засорен помехами, что голос опознать не удалось. Возможно, он принадлежал агенту Кларку. В глубине души Нат был уверен в том, что говорил отец. Он снова и снова прокручивал пленку, запись его последних слов. Натан уставился в стол, заваленный документами и фотографиями.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 «А что толку? Мы так ничего и не выяснили». «До сих пор», — поправила Келли. Она осторожно обошла его и указала на красный кружочек, которого Нат не заметил. Он находился почти в двухстах милях к югу от Сан-Габриэля, у реки Журуа, впадающей в Солимойнш, западную часть Амазонки. Здесь находится миссия вау где скончался агент Кларк. «Вот туда мы завтра и направимся». «А потом?» — спросил Мани. «Пойдем по следу Джеральда Кларка. Теперь у нас есть преимущество перед прочими командами». «Какое же?» — полюбопытствовал Мани. Вместо Келли ответил Натан, стоя почти вплотную к картам на стене. «Сейчас конец лета. Здесь больше месяца не было ливней». Он глянул через плечо. Так что, возможно, нам удастся отследить его путь. Посему рейд приходится разрабатывать срочно и в ускоренном темпе. Фрэнк поднялся. Опершись о стену, он мотнул головой в сторону карты. Мы рассчитываем отыскать следы до того, как начнутся дожди, и все смоют. Еще мы надеемся, что у Кларка хватило смекалки оставить какие-нибудь знаки, «Древесные метки, груды камней и так далее, чтобы провести нас туда, где его держали все эти четыре года».